Глава пятьдесят Третий день отборочных боев раскололся надвое. В небе на севере чернела туча, дельту секли молнии. По всему небосклону раскатывался гром, соперничая с шумом собравшейся толпы. Но прямо над ними сияло яркое немеркнущее солнце. Рук потянулся к воде. Он все утро не мог напиться. Его тело, как и этот день, словно раскололось надвое. При мысли о смертоубийстве беспощадный кулак больно сжимал желудок. Месяцы бега, подъема тяжести, учений привели, наконец, к убийству. Убей или умри. Стоило представить зажатое в руке копье, вообразить, как оно входит в чужое тело, К горлу подступала тошнота. Представлялись большие глаза Эйры, глядящие на его отступничество. И все же не только тошнота. Под ней, струей знойного ветра, растекалась почти судорожная готовность, как если бы, пережив тошноту и раскаяние, он должен был обрести чистоту и волю к охоте. Отхлебнув еще воды, он усилием воли вернулся к настоящему. Напомнил себе, что бой еще не конец. Его просто надо пройти, чтобы достичь истинной цели — побега. Чудовище, мышонок и тупица встретили план с недоверчивым восторгом. — Вот уж тупое дерьмо! — хихикало чудовище. — Глупо, глупо, глупо! — Да что уж там! «Сколько глупостей сделано! Нечего и менять!» «Она прищурилась!» «Вы наверняка понимаете, каким искушением будет вскрыв ту дверь уйти без вас!» «Куда уйти?» — негромко осведомился Рук. «В таком большом городе хватает укромных мест!» Картина пожала она плечами. «И охота тебе прятаться до конца жизни!» Он покачал головой. «Уйти с арены!» Это даже не первый шаг. Бежать — значит совсем покинуть город, а для этого вам нужен я. Умеешь ты разрушить девичьи мечты, — помрачнело чудовище. Мечта я разве против? Рук потрепал ее по плечу. Просто хочу, чтобы в твоих мечтах нашлось место нам сталолам и Бьен. После долгих переговоров женщина согласилась выбраться за стену, Посмотреть, сумеет ли взломать замок кладовой и вернуться с докладом. Станет ли она соблюдать соглашение — другой вопрос. И над ним перед боем не оставалось времени ломать голову. Талал, прислонившись к загородке отсека, смотрел на засыпанный песком круг. Он долго стоял так, прежде чем покачать головой. В городе что ни день гибнут сотни людей. Тонут, умирают от паучьего яда, от старости. А им еще это понадобилось. «Жертвоприношение!» — пожал плечами мышонок и в который раз покосился на нужной горшок у стены с трещиной. «Ложная жертва ложным богам!» — проворчала Бьен. Она сгрызла ноготь до мяса, до крови в лунке. Спохватившись, удивленно осмотрела — вытерла руку о ног и повернулась к Талалу. Каково было расти там, где никто никогда не слышал о троих? Люди есть люди. «Как эту хрень не понимай!» — бросило чудовище. Понимать надо так, что люди любят смотреть на смерть, для убийства изобретают разные поводы. Ради богов, ради императора, ради детей, ради чести. И способы изобретают разные — войны, рабство, резня во имя освобождения окраин империи от целых племен. Талал помолчал, качая головой. Но без убийства нигде не обходится. Никогда. — Не верю. — вытаращилась на него Бьен. — Должен быть лучший путь. Талал, наконец, перевел взгляд на нее. Конечно, он есть. Только лучший путь никому не нужен. Солдат кивнул на трибуны, заполненные тысячами домбанкцев. Они висели на перегородках, лезли на опоры, колотили пятками в настил, наполняли воздух тяжелым, как груз шумом. Рук заставил себя вглядеться в толпу, выделить лица. Он остановил взгляд на лосоватом мужчине с родимым пятном на щеке. Его обнаженные руки по локоть были лиловыми. Красильщик, значит. День за днем проводит у красильных чанов. Тихо трудится, окрашивает ткани, как умеет добавляет миру красок. Сейчас он вопил в лицо соседу, брызгал слюной. Через несколько человек в том же ряду маленькая, не старше семи девочка смастерила себе куклу из початка сладкого тростника и нарядила в лоскутки, придав ей сходство с одним из достойных. Обрывок сети в руке, прутик копьё в другой. На глазах у рука девчушка начала медленно, старательно, с нескрываемым наслаждением расчленять куклу, швыряя оторванными конечностями в нижние ряды. — Эйра указывает лучший путь, — сказал Рук. Слова прозвучали фальшиво и походили на плохо обожженный горшок, готовый развалиться под собственным весом. «В том, что ждет нас сегодня, Эйри, места не будет», — отозвался Талал, встретив взгляд рука. Тупица захихикал из-под полей своей шляпы. «Просто напоминаю, ты здесь, чтобы сражаться, а не сочинять трактат о божественной подоплеке человеческой нравственности». Он кивнул на круг куда рабы выносили стол с оружием. «Когда же мы узнаем, с кем бьемся?» — обратилась Казимор Дубьен. «Скоро!» — ответил мастер. «Но прежде верховная жрица удостоит нас нескольких слов». Чудовище сплюнуло на песок. Впрочем, никто, как видно, не разделял ее презрение. Когда у высокого корабельного борта появилась Ван Кво, арену накрыла тишина. Словно женщина, просто явив свое лицо, преобразила буйную толпу в нечто иное, почти святое. Она дала себе время оглядеть собравшихся, после чего заговорила. «Мясо!» И на этом единственном слове замолчала. А потом, к удивлению, рука улыбнулась. «Так и есть! Мясо!» «Два дня назад!» В этот круг вышел человек, наплевавший на наших богов. Жрица переждала беспокойно ропот в толпе и взмахнула рукой, словно отгоняла муху. Он говорил и говорил о своем владыке и его войске, какие они сильные, какие ужасные. И что дальше? Руку слышал в ее голосе улыбку. Мы превратили его в падаль. Заключила женщина. Трибуны взорвались ликованием, но жрица жестом утихомерила крикунов. Его смерть на арене была лишь началом. В ту же ночь я забрала его тело, швырнула в челнок и вывезла в дельту. Я разделала его. Пальцы затем по кистям, по локтям, по плечам. Обычное дело. Так разделывают свинью, козу или курицу. Я кусок за куском швыряла мясо в воду крокодилам. Они собрались к моему ласточкиному хвосту. А знаете, как хозяин этого дурня, этот его первый, защитил изуродованное тело? Она покачала головой. Никак. Закончив, я вымыл руки и вернулась домой, как вернулась бы, забив скотину. Тот полоумный не первым... Дерзнуло тридцать трех и издеваться над нашей верой. Могущественнейшая империя мира двести лет чилась сокрушить дух Дамбанга. Не сумела. Можете поставить последний медяк на то, что всякий, явившийся сюда, в наш дом, требуя покорности, встретит ту же судьбу. Жрица снова покачала головой. «Дамбанг, не покорить!» Она указала пальцем вниз на арену. «Эти достойные напоминания для нас. Напоминание, что наши боги, боги борьбы и стойкости, кем бы ни был тот первый, я надеюсь, он явится и явится скоро». Я охотно покажу ему, что Дельта всегда голодна. Толпа взревела, волны звука прокатывались по горячему песку, сотрясали небо. Рук, вопреки себе, ощутил вздымающуюся в сердце гордость. Он пытался уйти от Кеманх и Ханглока, свернуть с кровавого пути борьбы и смерти. Но никого ближе них, У него не было. Звери, да, но прекрасные звери. Что-то в нем щетинилось от мысли, что некий иноземный захватчик посмел им угрожать. Он со стыдом понял, что согласен с Ван Кво, и ему хотелось увидеть атаку на Дельту, целую армию, вторгшуюся в камыши. Ему хотелось увидеть, как гибнут выродки. Рукла, которой Лан Лак... Жрец богини любви желал приложить руку к их убийству. «Кого-то из этих достойных сегодня ждет смерть», — снова заговорила Ван Кво, когда шум сменился тишиной. «Но мы не поклоняемся смерти!» — чушь свинячая, — буркнула Бьен. «В этих достойных мы чтим отражение трех. Красоту?» «Отвагу, искусство, силу! Вот что делает нас великими! Вот что хранит нашу свободу!» «Красноречиво она для охотницы на крокодилов!» — ухмыльнулся тупица, дослушав речь. «Бывшие охотницы!» — уточнил Казиморт. Он стоял рядом с ними, по обыкновению укрывшись в тени зонта. Никогда не забывайте, что одержанная на арене победа возвышает. Как не рядись, другим человеком не станешь! Сплюнуло чудовище. Кажется, ей было что добавить по этому поводу, но в круг уже выступил Глашатой. Сегодня был мужчина с грудью-бочонком в пурпурном жилете и черном ноке. Выйдя на середину, он воздел руки. И возвысил гулкой голос так, что слышно было и на острове утонувшей кобылы. В первом поединке сегодня с восточной стороны арены наступают подготовленные мастером Лао Наном достойные, известные как Рук Лакатур, Бьенквигай и Талал Анурец, но не кетрал отметил про себя Рук. Эту малость Вангво утаила. Не то, чтобы это что-то меняло. Никому не было дела, откуда взялся Талал, кто он, прятавшийся на чердаке купец или солдат, захваченный на подступах к городу. В любом случае, упоминание Аннура привело толпу в бешенство. Трибуны сотрясались так, что Рук решил сейчас рухнуть. Прямо над отсеком Казиморда... Стражники арены сыпали ругательствами, удерживая рвущихся к кругу древками копий. «Вот уж ненависть, так ненависть!» — бодро заявило чудовище, хлопнув Талала по плечу. Солдат кивнул. С виду он не особо напрягся, но ведь он никогда не выдавал волнения. Не глядя на ряды, он повернулся к Казиморду, приподнял прикованной к лодыжке железный шар. «Я так и буду драться». «Что ты?» — мастер поцокал языком. «Такое обременение было бы оскорблением справедливости отборочных боев». За шнурок вытащив из-под рубахи ключ, он опустился на колени и разомкнул обруч на щиколотке кетрел. Талл молча смотрел, потом поднял глаза, перехватил взгляд рука. «Один удар этим шаром по затылку?» И мастеру конец. Диву даешься, как долго живут люди при своей хрупкости. На секунду рука посетила безумное искушение проделать это самому. Выхватить уталала гирю, убить мастера и проломить стену за спиной. Конечно, все увидят. Стражи мигом пустятся в погоню. Но, по крайней мере, они бы что-то делали. Погибли бы, но погибли при попытке бежать, а не выплясывая на раскаленном песке, на потеху домбангским зевакам. Он затоптал соблазн, словно уголек. Видел он попавших в силки птиц. Те бились и бились, бессмысленно, бесконечно. Натягивали беспощадные узы, пока не лишались последних сил, так что даже дернуться не могли, когда их вынимали из петли. Животное не способно вообразить мгновение за пределами сейчас. Он же не мог позволить себе такой ошибки. Они будут драться. Он бьенталол. За стену пойдет чудовище, отыщут выход. Они вырвутся с арены, но не сегодня. Его мысли прорезал голос Глашатая. С западной стороны арены наступают подготовленный мастером Гок-Ло, Юон-То, Хунг-Рыбак и Санг-Бычиха. «В этой схватке победа возможна», — одобрительно кивнул Казиморт. «Я думал, она возможна в любой схватке», — возразил Рук. «В одних мастер поморщился более достижимо, в других — менее». «Мне бы просраться!» объявила, обращаясь в пространство чудовище. Рук скривился, слишком резкий переход. Только что она смеялась и пошучивала, и вдруг крючится, схватившись за живот, натужно морщится и говорит ненатурально громко. Впрочем, Казиморт ее и взгляда не удостоил. Все внимание он уделил Бьен. — Тебе в этой схватке желательно проявить некоторый такт, — заметил он. «Держаться подальше, чтобы не убили?» — мертвенным голосом отозвалась она. «Твое искусство совершенствовалось быстрее, чем растет месяц». Виновато развел он руками. «И все равно я никуда не гожусь». «Это ничего?» — вмешался Талал. «Ты получишь оружие, хорошо бы копье. Пусть ты неприрожденная воительница, но проткнуть острием чью-нибудь глотку сумеешь». Им придется это учитывать. Одного ты отвлечешь на себя». Бьен покусывала щеку изнутри. «Которого?» Рук через арену смерил всех троих противников. Он их, конечно, видел во дворе, но случая сойтись не подвернулась. Женщина, Санг-Бычиха, не зря получила свое имя. Она была огромна на ладонь выше рука, с бычьими плечами и широкой плоской злобной рожей. У него на глазах она ладонью рубила стопку глиняной черепицы, а вот двигалась неуклюже, медлительно. «Если ты встанешь против бычихи», — заговорил он, — «знаю», — проворчал Обьен, — «близко не подпускать». «Этот совет для всех хорош», — заметил Казиморт. «Сражаясь за жизнь, люди становятся непредсказуемы. Трусы преосполняются отчаянной смелости». «Слабые находят в себе кладезь силы». «Рыбак не слаб», — сказал Талал. Рук перевел взгляд на Нунга. Мужчина ростом уступал Санг-Бычих, и ей все уступали ростом. И выглядел не столько громоздким, сколько жилистым. Зато у него были жилы рыбака, всю жизнь работавшего веслами и тянувшего сети. И лишь последний достойный — не производил впечатления. Юон-то был почти мальчик. Лет 18 или девятнадцати, щеки в ямочках, с виду не из тех, кто рвется положить жизнь во славу богов. Но дом-банк полон неожиданностей. Не первый тощий юнет здесь возмечтал о славе. Этот, верно, записался в достойные, когда до святых дней оставался целый год. Воображал восторги и любовь горожан и, похоже, убедил себя, что за год успеет дорасти до своей роли. Судя по его лицу, сейчас он раскаивался в давнем решении. «Я беру мальчика», — сказала Бьен. Голос звучал твердо и даже дерзко, и все же она не сумела выговорить, «Я буду драться с мальчиком или я убью мальчика». «Ты бери мальчика», — отозвалось чудовище, — «а я пошла срать». «Хрена вчерашний тростник кишел червями! Тупица!» Она кивнула на сложенный Казимордом зонт. Прикроя, то я и стесняюсь!» Казиморд оглянулся на нее. У рука свело живот. «Если мастер заподозрит...» Но тот, видно, не заподозрил. «Не в сладком тростнике дело, — ответил он, — это нервы. Арена на многих так действует». «С нервами у меня полный порядок, не извольте беспокоиться», — огрызнулось чудовище. Казиморт пожал плечами и перепрыгнул низкое ограждение отсека. Рук не в первый раз подивился его ловкости. Выглядит, как плохо набитый мешок, а двигается, словно тростниковый кот. Дождавшись, чтобы рук Талал и Бьен последовали за ним, мастер улыбнулся. «В таком сражении лучшие друзья — ваше терпение и поспешность врагов!» Он от души потрепал талала по плечу, словно щенка приласкал, и направился к своему насесту на восточном краю круга. Две тройки достойных сошлись на середине по сторонам оружейного стола. Санк-Бычиха обвела их глазами, и, сплюнув на песок, покачала головой. Она все сжимала и разжимала тяжелые кулаки, словно руки чесались схватить оружие. Рыбак смотрел в песок, мальчик Юонто не сводил взгляда с противников, но смотрел мутно, будто не совсем проснулся и не понял еще, куда попал. Глашатый взял со стола бронзовый кинжал, поднял, показал зрителям, и, положив на место, раскрутил. Несколько мгновений солнце взблескивало на сверкающем диске, потом движение замедлилось, и остановившееся острие указало на восток, между руком и Бьен. «Первый выбор оружия!» — провозгласил кивнув им глашатой. «За вами!» Это была удача, и Бьен, не теряя времени, шагнула вперед за копьем. Рыбак крякнул но не изменился в лице. Рук ожидал, чтобы Чиха выберет кинжал со щитом. Рослые и сильные войны могли применять бронзовый диск не только для обороны, но и в атаке. Но женщина, к его удивлению, взяла клещи платовщиков. В ее руках бронзовые крючья выглядели тонкими, едва ли не изящными. Она со свистом взмахнула оружием, и оскалила зубы в чем-то похожем на улыбку. Остались серпы, сеть, абордажный крюк и щит с кинжалом. Рука подмывала взять серпы. Ему не хватало сил размахивать щитом, как хотелось бы, а серпы удлиняли руку и не сковывали движений. Но и щит мог оказаться полезен и даже необходим, особенно если мальчишка опаснее, чем выглядит. Щитом рук мог бы заслонить и себя и бьен, а кота будет бить копьем из-за прикрытия или поверх. Шагнув вперед, он снял со стола щит и кинжал. Нунг выбрал сеть. Такой поворот был опасен. Мало кто из достойных умел обращаться со сплетением веревок. Нунг же владел им, как подобало рыбаку, всю жизнь облавливавшего дельту. Руку очень хотелось спросить, что его сюда привело. Скука, кровожадность потаённая жажда власти. Так или иначе, время вопросов давно миновало. Мальчишка, взяв серпы, разглядывал их, будто впервые видел. Талал, пожав плечами, забрал оставшийся на столе абордажный крюк и с выбором было покончено. Полдесятка рабов выбежали на середину, подняли и унесли в открытые ворота тяжёлый стол. Бьен взглянула им вслед с тоскливой завистью. Рук рискнул через плечо скоситься на покинутый отсек. Там, скрестив руки на груди, стоял у задней стены мышонок. Тупица, болтая с ним, зонтом прикрывал чудовище и деревянную бадью. Оба держались на удивление спокойно, как разговорившиеся на рынке старые приятели. — Как бы не слишком спокойно, — подумалась руку, — если учесть начало схватки. Он гадал, успело ли чудовище пробраться за стену. По времени, казалось, должна быть уже там. Но, стоя на песке, трудно было вести счет времени. Все утро он здесь или лишь несколько ударов сердца. — По местам! — призвал глашатый, указывая на противоположные края арены. — Ну? — спросил Обьен, отступая с остальными через круг. — Я мог бы убить их всех, — деловито сообщил Талал. «Но выйдет слишком быстро». «Очень уж ты уверен в себе», — заморгала Бьен. Кетерл в ответ просто кивнул. Бьен в недоверчивом ужасе уставилась на него. «Ты так просто говоришь! Убить всех!» «Убивать человека просто не бывает», — покачал головой Талал. «Просто или непросто», — вмешался Рук, — «а нельзя. Сразу нельзя. Ты сам сказал чудовищу нужно время». «Значит, нам придется тянуть». «Я сумею не подпустить к себе Санг и мальчика», — сказал Бьен. хотя этому Казиморт меня выучил. А вот сеть меня тревожит». «Сетью будет сложно», — согласился Талл. «Оружие у нас подходящее», — успокоил Рук. «Твой крюк удержит их на расстоянии, и копье Бьен. Если мальчишка метнет серп, я прикрою щитом. Нам просто надо отступать» пока не увидим чудовища. «Симпатию толпы так не завоюешь», — заметил солдат. «Нахрен толпу!» — Прорычал Бьен. В ее голосе был страх, но и гнева не менее. Время, отпущенное на обдумывание стратегии, истекло. На палубе корабля голый по пояс мужчина ударил в большой бронзовый гонг. Рук нашел глазами стоявшего на высоком помосте Казиморда. Мастер весело ему помахал. Началась первая схватка третьего дня отборочных боев. Бычиха выступила вперед, безостановочно раскручивая перед собой клещи. Рыбак и мальчик держались по сторонам от нее. Они недурно сработались, двигались так близко, что трудно было бы вбить между ними клин но и место для замаха друг другу оставляли. Рук, только ощутив на своем плече руку Бьен, понял, что шагнул навстречу атакующим. «Кто собирался тянуть время?» — прошипела она. Он кивнул и заставил себя шагнуть назад, и еще раз отступать было непривычно. Все яркое бессловесное детство из рука делали охотника а не беглеца. Кеоманг сейчас щелкнула бы на него зубами и скинула в воду за то, что уступил такой жалкой компании смертных. Но ведь Кеоманг всегда требовалось одно — яркая горячая кровь. Даже владея надаром слова, такие понятия, как «медлить» и «уклоняться», остались бы и чужды. Когда рук шагнул назад, вперед выдвинулся Талал. Он не вращал крюком над головой, как делал тупица. Вместо того, когда трое противников приблизились, он метнул, сверкнувший в воздухе трехлапый якорь, под ноги бычихи. Под ноги, отметил рук, а не в ноги. Женщина отшатнулась в сторону, но в том не было нужды. Крюк ударился в песок справа от нее. Талал отдернул оружие обратно. Чуть дальше и бронзовая лапа зацепила бы женщину за лодыжку, подсекла бы ноги, порвала бы мышцы или связки. А так со свистом мелькнувший в воздухе крюк ее даже не задел. Талал выбранился, Рук рискнуло глянуться на него. Лицо солдата выражало беспокойство. Сведенные брови, недовольная гримаса. Но тепловой рисунок его тела говорил о другом. Сердце билось медленно и ровно, словно талал и не думал обое Вернув себе крюк, Аннуриц отступил на шаг. Неудачная атака произвела задуманное действие. Те трое замедлились, опасаясь новой угрозы. Бычиха опустила одни клещи в нижнюю защиту и приготовилась отразить новый бросок талала. Нунг, припадая к земле, с опаской выдвинулся вперед. Мальчишка отставал от него на полшага, а серпы выставлял перед собой не как оружие, а как оберег от смерти. Бычиха осторожно шагнула вперед, тройка-рука отступила. С началом боя зрители настороженно притихли, но продержалась тишина недолго, вновь сменившись подначками. Не для того люди стекались на арену, чтобы увидеть неторопливый танец выпадов и уклонений. Они, как верно сказал недавно Талал, желали смотреть на смерть. Ни один из достойных не оказал им такой любезности. Санк, как ни плевалась и не гримасничала, показала себя осмотрительнее, чем ожидал рук, а то он всей тройке задавала она. Брань плеснула струей, рук все пятился и пятился, по шажочку за раз, пока не обошел полкруга. Теперь он, не поворачивая головы, мог видеть отсек Казиморда. Мышонок ступицы были на месте. Хорошо. Чудовище все не показывалось. Плохо. По словам Бьян, в кладовой за стенкой имелась единственная дверь, и открывалась та дверь на щелку не шире ладони. Только-только, чтобы разглядеть несколько звеньев, запирающие ее цепи и висячий замок. Чудовище хвалилось, что вскроет любой, да и только подходящий инструмент и малость времени. Но ведь чудовище вечно хвалилось. Если она не справится с запором или, хуже того, справится и решится бежать в одиночку. Атака застала рука врасплох. Только что тройка противников надвигалась ровным и упорным шагом, и вот уже мальчишка с воплем бросается вперед. Серпы, сверкнув, мелькают в воздухе. Рук, не задумываясь, встал между бьен и смертоносной бронзой, вскинул щит. Рев толпы слился с ударами серпов. Один обрушился сверху, другой соскользнул на песок по кромке щита. Отражая бросок, Рук по выставил левую руку со щитом поперек тела, так что его отбросило на земь почти спиной к противнику. Уголком глаза он видел, как Талал кидает крюк с нижнего замаха стремительным неуловимым движением. В тот же миг атаковал Нунг-рыбак. Тот был, наверное, вдвое старше рука, но двигался легко и плавно. Недаром всю жизнь качался на воде в узком ласточкином хвосте. Равновесие остается равновесием. На челне или в кругу. И скорость есть скорость. Острожишь ты рыбу. Или человека. Сеть упала руку на голову и сомкнулась на плече и шее, когда Нунг дернул шнур затяжки. чая вернуть щит, рук дал волю памяти тела. Он не пытался выпутаться из сети, чем затянул бы ее и лишил бы себя свободы движений. А рванулся вперед, ощутил, как ослабла веревка, увидел, как режет воздух бронзовый крюк клещей, Успел вывернуться из-под удара, предплечье бычихи задело его по голове. Удар ошеломил, но лучше так, чем получить по черепу бронзой. Женщина с бранью оттолкнула его от себя, но рук припал к ней всем телом. Она стояла твердо, как колонна, и все так же в притирку обошел сбоку и ее опутав сетью. Его кинжал быстро и жестко проткнул ей ребра. Женщина напряглась всем телом, выронила одни клещи. Он вогнал клинок глубже, напряжением воли приказывая ей «Падай!». Санк не упала. Она с ревом, который мог бы выдавить вбитый в ее грудь клинок, ухватила сеть, перекрутила, потянула. Отчаянный ход. Женщина в безумной спешке не могла разглядеть, что тяговый шнур захлестнул противнику горла. Не могла знать, что у него не хватало рук перехватить затяжку, не могла понимать, что удушает его, натягивая шнур. Впрочем, у Вуатона входила поговорка «Невезение убивает скорее яда». Она дергала веревку, грубые волокна врезались ему в шею, в глазах потемнело, будто на солнце надвинулась тяжелая туча, из ног утекала сила. Грохот в ушах или тишина? Он рванул обратно, кинжал, чувствуя, что движется медленно, будто под водой, и снова вонзил в тело. Бронза поскребла по кости. На руку ему до локтя и дальше хлынула горячая кровь. Женщина застонала, запнулась. Затяжка на шее чуть ослабла. Рук выдернул клинок и снова ударил. Еще раз, еще раз. Наугад отыскивая сердце, легкое. «Что угодно, лишь бы ее свалить!» Бычиха, наконец, передернулась, выпустила сеть и повалилась вниз лицом, увлекая и его за собой. В мозг снова пошла кровь, вмиг вернулись солнце и голоса, рук перекатился, извлек клинок и рубанул по обвившей его веревке. В нескольких шагах от него упавший на колени рыбак зажимал себе горло. Крови рук не увидел, а вот смуглое лицо налилось нездоровым багрянцем. Разбита гортань? Талал в шаге от рыбака перекатом вскочил на ноги. Как бы там ни было, с нунгом покончено. С хриплым дыханием на песок вылетали последние крохи жизни. Двумя меньше. Веревки уступили ножу. Рук высвободился, привстал на коленях, отчаянно ища глазами бьен и нашел ее в пяти шагах от себя. Она выставила перед собой копье, а мальчишка наступал на нее с серпами. Она сделала выпад, тот самый, который десять тысяч раз повторяла по приказу Казиморда. Юан-то неловко отбил, при этом открылся, но Бьен не воспользовалась его оплошностью. Рук понял, что мальчишка всхлипывает. Рыдание загоманом толпы не было слышно, но плечи вздрагивали, и бронза взблескивала в дрожащих руках. «Конец». Мальчишка понимал, что ему конец. Единственный вопрос — как ему умирать? Рук едва успел подняться, когда мальчик со страшным отчаянным криком ринулся на Бьен. Казиморт сказал правду. «В настоящем бою, в бою насмерть, довольно бывает самого малого». Бьен выставила копье таким нехитрым движением, что оно показалось чуть ли не скучающим. Мальчишка напоролся прямо на острие. Бьен еще мгновение удерживала оружие, глядя на него круглыми глазами. Серпы упали, Йонг-то, сквозь слезы взглянул на воткнувшееся ему в живот копье, потянулся потрогать. — Нет, — сказал он, плаксиво скривив лицо. Бьен отбросила копье, словно змею увидела у себя в руках и упала на колени. «Прости», — захлебывалась она. «Как жаль, о, добрая Ира, как жаль!» «Нет», — повторил мальчик, — «прошу». О чем бы он не хотел просить, просьба осталась без ответа. Талал, подхвативший в падении один из выпавших серпов, зашел сзади и перерезал ему горло. Это было милосердно, это было необходимо, их этому учили. И все же в тот миг Рук увидел перед собой только Аннурца, убивающего беззащитного. Толпа бесилась. Бьену ставилась на труп. «Что мы наделали?» — простонала она. «Что мы наделали?» «Сделали, что пришлось», — сказал Рук. Он не знал, правду ли говорит. Рук хотел поднять, бьенна та не далась. Она не отрывала глаз от Юона То. Мертвый он казался еще моложе, еще тоньше. Какого хрена он себе думал, когда шел в достойное? В нескольких шагах от него еще хватало воздух ртом бычиха. Ладонью она зажимала бок, на губах пузырилась кровь. Рук подошел, склонился над ней. «Кончай!» — выговорила она, повернувшись к нему. Глаза на уродливом лице были красивые, карие с зеленой искрой, как дельта на рассвете. «Кончай!» Он кивнул, отвел ей со лба потные волосы и ножом перерезал горло. Один долгий выдох пополам с кровью, и прекрасные глаза, Остекленели. Шум толпы обрушивался дождем, бурей, муссонным ливнем, захлестывал их. Рук на миг очутился за двадцать лет, и столько же миль отсюда, на прогалине среди тростников. Сердце колотится, кожа скользкая от пота, в теле небывалая легкость. Давно он не убивал никого страшнее змеи. Слишком давно. Невесть, откуда возник глашатый, встав над телами павших, он объявил победителей, словно кто-то на трибунах мог не заметить бойни. К тому времени, когда рук поднялся от тела Санг, к ним уже шагал по песку Казиморт, ухмыляясь от уха до уха. — Живые! — провозгласил он, привставая на цыпочки, чтобы одной рукой обхватить за плечи Талала, а другой — Бьен. Кажется, только его рука и удержала ее на ногах. Не скрою несколько раз я проявил опасение и даже отчаяние. Еще есть над чем поработать, но главное, вы живы. Что ни говори, мертвецы испытывают серьезные затруднения в совершенствовании боевых навыков. Идемте вернемся в отсек. Отсек! В остервенении финала схватки. Рук совсем забыл, что они вышли на песок не ради боя. Не просто, чтобы выжить, а чтобы выиграть время для чудовища. Он щурясь пробежал взглядом по кругу, мышонок в отсеке и тупица. Зонт по-прежнему прислонен к дощатой стене. Чудовища не видать. Казиморт уже подгонял остальных. Рук упал на колено, схватился за ляжку, Натужно выругался. «Мастер морщил, лоб обернулся к нему. Ты ранен?» «Я...» — рук лихорадочно искал правдоподобного объяснения. «Нет, но что-то там вывернул. Нога не держит». Талл сбросил с себя дружескую руку Казиморда. «Я ему помогу». Солдат без особой спешки обхватил рука и вздернул на ноги. Тот гримасничал, делал вид, что не решает совсем весом опереться на ногу, морщился, не обращая внимания на насмешки зрителей. Издевки много лучше того, что их ждет, если чудовища застанут по ту сторону стены. «Помедленней!» — пробормотал рук, наваливаясь на Талала. «Помедленней!» — согласился тот. Казиморд с Бьен дождались их и все четверо медленно двинулись к отсеку, где должна была решиться их судьба. Красный круг зонта был велик, нелепо велик. Оставалась малая италика надежды, что Казиморт ничего не заметит. Решит, что чудовище еще мочится в горшок или блюет в него за ширмой вощного полотна. С другой стороны, стоит ему окликнуть женщину и не получить ответа, Станет ясно, что дело неладно, потому что кто-кто о чудовище промолчать не умело. Если дойдет до того, что мастер заглянет за зонт, обнаружит отверстие и пропажу одной из своих достойных, на то, чтобы заткнуть ему рот, останутся считанные мгновения. Рук бросил взгляд Талалу. Говорить в присутствии Казиморда было невозможно. Однако солдат чуть заметно кивнул в ответ. «Его придется убить. Не просто связать и заткнуть рот, как собирались, и не под покровом ночи, как задумывали, и не под прикрытием разворачивающегося в кругу нового боя. Убивать придется сейчас же при свете солнца, не остыв после боя, когда все глаза еще обращены к ним. Безумие, но ничего другого не оставалось». Убить мастера, бежать сквозь дыру и молиться, чтобы чудовище открыло выход со склада, молиться, чтобы вода спрятала их раньше, чем настигнет стража. Богиня! — неслышно взмолился рук и ничего больше не добавил. Убийство, бой — не дело Эйры. Предстоящему мрачному делу скорее покровительствовали бы трое, но троих он покинул давным-давно. К тому же, вопреки пылкой вере горожан, Кеа с супругами никогда не отвечали на молитвы. Пока они приближались к отсеку, лицо мышонка все явственнее выражало озабоченность. Тупица сумел сохранить беззаботный вид, но и он постукивал пальцами по перилам ограды. «Возвращаю вам!» Казиморт помог Бьен перелезть в загородку. «Ваших неустрашимых соратников!» Тупица встречал каждого хлопком по спине. «Ну, напыщенно произнес он, вы заставили нас поволноваться!» «Поволноваться!» — подтвердил мышонок и, облизнув губы, покосился на зонт. Казиморт перехватил его взгляд. «Однако наше дорогая чудовище пропустило самое увлекательное!» Мастер помолчал, явно ожидая ответа, а, не дождавшись, обратился к тупице. «Уж не разболелась ли она всерьез? Два года назад двор посетила желтая болезнь». Он покачал головой. «Весьма устрашающая мысль. Чудовище!» — он шагнул к зонту. «Ты не кровавой рвотой страдаешь?» Талал сдвинулся к нему за спину. Оружию Кетрал не было, но рыбака в кругу он убил просто кулаком. Скорее всего, ухватит мастера за затылок, ударит лбом о стену и делу конец. Так или иначе, это случится быстро. Рук изготовился, ощущая в груди тяжелые удары сердца. Бьен как будто еще не оправилась после схватки и думала лишь о том, что совершила. «Ее надо будет первой протолкнуть в дыру». «Чудовище!» — снова позвал Казиморт. Бьен вскрикнула, скрючилась и вытошнило почти ему под ноги. Когда рвота плеснула на сапог, мастер обернулся. На его лице выразилась неподдельная тревога. Но вот он присел, тронул пальцем скользкую жижу. «Никаких признаков болезни!» — он покачал головой. «Не ты первая расстаешься завтраком после боя! Меня больше тревожит твоя подружка!» Он выпрямился и вновь повернулся к зонту. Талал с мрачной решимостью шагнул за ним, занес сжатую в кулак руку и уронил ее при виде чудовища. «Сладчайший шаэль на палочке!» Та обожгла глазами Казиморда, а следом всех остальных. Рук бросил взгляд ей за спину. Сломанная доска на месте. Разлом почти незаметен. Деревянная бадья с мочой и рвотой на дне его загораживает. Чудовище утерло подбородок. «Дадут, суки, спокойно проблеваться, чтобы какой-нибудь старый пердун не лез ковыряться в ее блевоте!» ее негодование не внушало сомнений желтая болезнь заговорил казиморт у меня эта сраная болезнь обоих родителей убила она сплюнула знаю как это бывает так вот у меня не то талал незаметно отступив на шаг разжал кулак бьен так и стоявшая на коленях закрыла глаза ну вот Сказало чудовище, глядя, как рабы уволакивают тела из круга. Похоже, охрененно вам свезло.